Заключение. Многие эксперты по писательству рекомендуют писать книгу не для всех, а для своего идеального читателя. Я написала эту книгу для себя в юности, а значит, и для всех моих читателей, кто находится, как когда-то я, в начале пути познания. Надеюсь, мне удалось помочь вам найти свой путь, каждый из трех важнейших ключей к исполнению ваших самых заветных желаний. Я очень благодарна вам за то, что мы с вами прошли этот путь от начала и до конца. Если вам понравилась эта книга, жду ваших комментариев в социальных сетях, на моем YouTube-канале и на маркетплейсах, где вы ее приобрели. Мне очень интересно узнать, как вы применили рекомендации из моей книги и как это изменило вашу жизнь.